Глава 25. Белоснежные, тонкие кружевные перчатки скользили по гладкой коже, облегая, обещая незабываемый вечер. Атласная ткань платья цвета спелой вишни прямого кроя, чуть расклешенная к низу, была идеально пошита точно по моей фигуре. Рукава-фонарики придавали в целом строгому образу юношеский задор и непосредственность. Осталось лишь перехватить лентой под грудью, и я готова к выходу. «Какая ты красивая!» Прижав ладони к щекам, искренне восхитилась Кэрри. «Никогда не видела такого необычного фасона!» «Так за прическу!» Поблагодарила девушку. «Получилось очень элегантно!» Добавила я, разглядывая себя в начищенную пластину, которую принесли сюда по моей настоятельной просьбе. Гномка, используя горячие специальные щипцы, завела мои тяжелые непослушные локоны в тугие букли, затем с помощью моих любимых спиц подняла часть наверх и каким-то хитрым образом закрутила в невообразимую конструкцию. На ногах у меня были мягкие кожаные туфли-лодочки на высоком каблуке. Хочу быть еще выше и изящнее. А вообще мне хотелось не только нервничать, но и как следует отдохнуть, просто потанцевать и вкусно поесть. Мысли о еде в последнее время преследовали меня все чаще. Организм требовал больше энергии и находил ее в пище, а не только в окружающем нас всех магическом фоне. «Аруна!» Дверь резко распахнулась, и в проеме показалась голова Грай. Позади нее маячила Берет. «Вау! Какая ты красивая!» Воодушевленно воскликнула она, после чего опомнилась и затараторила. «За тобой приехала карета!» «Ждет прямо у входа в общежитие! Поспеши!» «Пожелайте мне успехов, девочки!» Прошептала я, подхватила маленькую тканевую сумочку под цвет платья, предусмотрительно пошитую любимой мамой. Хотела было рвануть на всех парах на выход, как голос Кэролайн заставил притормозить. «Принцессе орков не положено скакать, аки-лошадь!» «Ты должна двигаться плавно, никуда не спеша, гордо вскинув голову и, поглядывая на всех остальных, чуть свысока. Только не перегибай. Грань между вульгарностью и утонченной аристократической воспитанностью очень тонкая». Вздохнула, прикрыла веки на несколько секунд, чтобы унять бешеное сердцебиение, после чего медленно кивнула гномки, гномке, показывая, что она услышана, и, приподняв немного подол платья, вышла в коридор. «Кажется, все девчонки общаги собрались поглазеть на мое шествие». Студентки тихо перешептывались, буквально поедая мой наряд глазами, замечая мелкие детали в образе, и даже некоторые пытались понять, какую обувь я на себя натянула. У входной двери Хейдрун накинула мне на плечи белоснежную меховую пелерину и услужливо распахнула створку. Тут же холодный промозглый осенний ветер влетел в холл, обдувая нас и заставляя народ недовольно морщиться. Моей аристократической выдержки хватило ровно до этого момента, и я, прежде чем выйти на улицу, быстро оглянулась, чтобы залихватски подмигнуть всем и сразу, и дверь за моей спиной тихо захлопнулась. «Ваше Высочество!» У подножия лестницы замер незнакомый мне орк одетой в парадную форму, над эскизом которой я работала прошлой зимой. «Прошу!» И приглашающий распахнул дверцу кареты. «Халу!» — улыбнулась ему. но вот не могла я следовать правилам этикета. «А как тебя зовут?» Спустилась к экипажу и замерла подле моего сопровождающего. «Вигге, ваше высочество!» И снова учтивый полупоклон. Было заметно, что он чувствует себя не в своей тарелке, выделывая все эти па. «Слушай, Вигге!» — качнувшись в его сторону, шепнула я. «Если поблизости нет лишних глаз, то кланяться вовсе не обязательно». «Мне несложно, ваше высочество!» — покачал он головой, вроде как возражая мне. «Да неужели?» — фыркнула я насмешливо, но беззлобно и наступила на первую ступеньку. Вигге тут же подал мне свою широкую ладонь, чтобы помочь забраться внутрь кареты. Экипаж покатил по аллее, еще утром начисто выметенной, но сейчас снова покрытой разноцветной листвой. И в свете масляных ламп казалось, что мы движемся по красно-оранжевому беспокойному морю, которое, пенясь и опадая, колыхалось шипящими волнами. Стоило нам выехать за главные ворота Академии, как по бокам от кареты пристроился с десяток суровых орков-воинов. Их оружие хищно сверкало в полутьме, а клыки угрожающе блестели недвусмысленно намекая, чтобы все встречные держались на приличном расстоянии и даже не смели подходить к их принцессе. Стейн подъехал ближе и, заглянув в окно Кэба, поприветствовал. «Халу, ваше высочество! Как настроение?» «Халу, Стейн! Так, все прекрасно!» улыбнулась ему, услышав от него «ваше высочество». «Тогда в путь!» – скомандовал он, и карету весьма профессионально взяли в кольцо. Дядюшка Анс явно не терял времени даром и занимался подготовкой орков, как положено. Вообще, я несколько удивилась, когда за воротами увидела поджидающих нас воинов. Думала, что все будет проще. А вон оно как. Во дворец принцесса Салвейк въедет со пломбом. Границу между частями города преодолели без проблем. Видать, Стейну выдали артефакт пропуск. Он и у меня был, лежал в сумочке вместе с Маком. При мысли о том, что в Маке сейчас хранится куча информации из королевской библиотеки, мои губы сами собой растянулись в хитрющую улыбку. «Моя прелесть!» Пропела я под нос и ласково погладила атласную ткань редикюля. Артефакт тут же отреагировал, послав мне теплую волну энергии. Макс каждым днем развивался все сильнее. И это уже был не дух низшего ранга, а что-то гораздо умнее и совершеннее. И эмоциональнее. Интересно, кем он был при жизни? Когда-нибудь, возможно, сущность, заключенная в артефакт, и вспомнит. Но сейчас на мой вопрос у Мака не было ответа. Но напускное веселое настроение быстро сошло на нет. А мысли снова вернулись к отцу. Какую плату с него возьмет темная запрещенная ворожба? Ответить сможет только Джерард. И то навряд ли он точно знает. Сильно переживаю за Анса. Одна надежда, что цена не будет непомерно большой. И еще, лишь бы все это не коснулось будущего малыша и маму. Но Ансгар далеко не дурак и, скорее всего, вызнал все риски и только потом согласился на предложение Джера. Карета плавно свернула за угол и выехала на широкую дорогу, идущую полого вверх. Венцом ее являлся дворец. Королевский дворец сиял. Я даже на миг дыхания задержала, настолько было сказочно красиво. Все окна полыхали золотом, а белоснежный камень, из которого здание было сложено, подсвечивались магическими факелами по периметру. В шикарном парке разноцветными огнями сияли светляки, дорогущие артефакты. Не всем они были по карману. Высокие кованые врата были широко распахнуты. В них практически беспрерывным потоком въезжали самые разные экипажи. От легких ландо до тяжелых мрачных фаэтонов. Мы встали в конце очереди. Я все равно никуда не спешила. И мне на самом деле нужно было кое о чем подумать. Каким образом Джерард сможет мне помочь пройти подтверждение? Раньше нас соединяла алая магически-мистическая нить. Сейчас ее нет. Тогда на что он рассчитывает? И выйдет совсем нехорошо, если два иных артефакта никак на меня не отреагируют в то время как прибор Эрика Первого несколько месяцев назад все же светился, и снова на меня накатила нервозность и нешуточное волнение. «Соберись!» — шикнула сама себе, сжимая ладони в крепкий кулак. «Где наша не пропадала? Все решится благополучно. Все не зря. Все идет как должно». Тем временем мы все же подкатили к широкой мраморной лестнице, и расторопные слуги помогли мне выбраться из кареты. На территории дворца было безветренно и даже не так холодно. Точно какие-то заклинания или артефакты погоды. О них как-то обмолвился Ларер Рик. Правда, они были чудовищно прожорливы, и чтобы их содержать, тратились весьма нескромные суммы и ресурсы. Справа и слева от меня на один шаг позади пристроились Стейн и Торн, и под их бдительным надзором я принялась подниматься по зеленой ковровой дорожке». Большой белый холл сиял множеством белоснежных светляков, а хрустальная огромная люстра, висевшая по центру, удивляла количеством горящих свечей. «Прошу вас, ваше высочество!» Знакомый по моим прошлым посещениям дворецкий шагнул ко мне и с учтивым поклоном предложил «Следуйте за мной, вас ожидают». В итоге меня повели куда-то в сторону от основного потока гостей, которые оглядывались на нашу интересную троицу, не скрывая своего любопытства. Через некоторое время мы оказались перед дверью из красного дорогого дерева, и старик, коротко постучав по створке, распахнул ее перед нами. «Прибыла ее высочество Аруна Салвейк!» Я вошла в помещение, оказавшееся красиво обставленной гостиной. Навстречу мне поднялся дядюшка Ансгар. «Я даже не сразу его узнала!» светлая шелковая рубаха под темно-синим бархатным камзолом, вышитым золотой нитью, шикарные в тон брюки и кожаные туфли. На них я вылупилась с особым интересом. «Все пошито и изготовлено по твоим рисункам», — усмехнулся папа. «Ты выглядишь невероятно, самая настоящая принцесса», — добавил он, тепло улыбаясь. «Так скальдюха, отец», — присела я в коротком книгсине. «Готово? Через несколько минут отправимся в больную залу. Нас оставили, как ты говоришь, на закуску». Я шла под руку с дядюшкой и старалась унять бешено стучащее сердце. Волнительно предстать перед такой толпой, когда несколько десятков пар глаз будут тебя оценивать, взвешивать и делать выводы. «Его величество Ансгар Салвейк и его дочь, ее высочество Аруна Салвейк. Раздался громкий голос церемонии мастера, и двустворчатые белоснежные двери медленно открылись, пропуская нас вперед. Красивая, немного печальная мелодия разлилась по зале, очаровывая и лаская слух. Похоже немного на земной вальс, но одновременно это было нечто иное. Этот танец назывался хест данс и спасибо Кэрри, что научила меня его танцевать. «Рядом со мной стояли Ансгар и Стейн, и лица у них были такие, что если вдруг кто-то решится подойти к Орской принцессе, то ему не сдобровать». «Я вообще-то хотела потанцевать!» Нахмурившись, возмущенно прошептала отцу. «Ничего, постоишь. Нечего выделывать все эти движения с расфуфыренными Ариста». Уголком рта шикнул Анс. «Вроде мужик, а вроде и нет. Ты только погляди на их узкие штаны!» Я поджала губы, не найдя, что возразить. Действительно, местная мода была далека от того, что могло бы мне понравиться. Обтягивающие лосины на мужчинах мне не пришлись по вкусу, так же, как и ансгару. Вот только танцевать все равно хотелось. «Ваше Величество!» К нам подплыли две высокие красивые женщины и вежливо предложили. «Так как хёзданс позволяет дамам самим приглашать кавалеров, мне бы хотелось танцевать этот танец с вами». Мой отец отказать не смог, поэтому, кинув на меня предупреждающий взгляд темных глаз, вежливо поклонился даме и повел ее в круг танцующих. За ним по пятам следовал Стейн. Ему некуда было деваться, поскольку вторая мадам сделала то же самое, что и первая. А вот все желающие меня пригласить уже кружились в вихре танца с другими леди. Поэтому мне ничего не оставалось, как стоять у колонны и скучать. «Ну что за несправедливость!» Отец что-то перегибает. «Позвольте». Позади меня послышался низкий басовитый голос, как раскаты далекого грома, звучащие перед сильной грозой. По моей коже невольно пробежали мурашки, заставляя вздрогнуть от неожиданности. «Пригласить вас на танец, ваше высочество». И не успела я обернуться, чтобы рассмотреть говорившего, как сильные руки подхватили меня, словно я пушинка, и повели в центр бальной залы. Четкий шаг, и я оказалась в сильных, уверенных объятиях. Самого неординарного мужчины, которого когда-либо встречала в обоих мирах. Джер! С моих губ сорвалось одно единственное имя, поскольку этот орк мог быть только им. Танцующие вокруг нас пары, одна за другой сбиваясь с ритма, замирали, глазея на бывшего мертвого короля. И действительно посмотреть было на что. Древний орк впечатлял. Белоснежный костюм, сидящий как влитой на высоченной, гораздо выше двух метров в фигуре, до блеска начищенные кожаные высокие черные сапоги и кожаные же перчатки. Лицо, словно высеченное из оливкового цвета мрамора, притягивало к себе взоры всех присутствующих на балу женщин. Джерард был красив, как ни странно. Его благородные черты лица нисколько не портили ни мощная челюсть. Не острые крупные белоснежные клыки. Большие глаза странного голубовато-желтоватого цвета притягивали и не отпускали, погружая в неизведанную бездонную пучину. Я там увидела так много, просто космос. «Харизма у тебя, конечно, убойная», пробормотала я, выполняя заученное па на автомате. Впрочем, могла бы и не напрягаться. Джер оказался великолепным танцором и вел меня уверенно, легко и непринужденно. С таким партнером и Безок станет балериной. Улыбка, появившаяся на его суровом лице, отчего-то заставила мое сердце пропустить удар и забиться в два раза быстрее. По поводу признания. Совершенно о другом вдруг заговорил он. «В тебе течет королевская кровь. Ее очень мало, она жиденькая. Но этого количества достаточно, чтобы назвать тебя истинной принцессой орков. Ты дальний потомок моей первой жены». Алла Герта была из древнего рода». «Эм... я даже едва шага не сбилась. Настолько меня ошарашила эта новость». «А как же та алая нить, что нас связывала? Я думала, именно она помогла пройти испытание Эрика». «Нет, не она», — коротко ответил Джер и резко меня закружил до так, что дыхание перехватило.